«Ледяной предел. Летящий замок. Десять лет спустя. Я сидела в летней беседке и не торопясь дописывала последние строчки своей книги». То, что я начинала как маленький дневник, куда хотелось набросать самые важные моменты путешествия, неожиданно вылилось в объёмистый четырёхтомник. Сейчас, после стольких лет, я таки дописывала эпилог и ставила точку в этой практически бесконечной истории. Вытянула руки, покрутила шеи и потёрла вновь разнывшуюся поясницу. «Почему книжки?» – спросите вы. А чем еще заняться беременной женщине, которую даже не пускают в Анлегисар? Вейл вычитал, что частые телепортации могут навредить будущему ребенку, и теперь усиленно нас берег. Я скрежетала зубами и напоминала, что именно от такого избежала некогда, на что дракон отвечал, что я могу искать приключений на чешуйчатую пятую точку сколько угодно, но только после родов. Здраво. А потому возмущалась я, в общем-то, не особо сильно. Раздались знакомые шаги. Спустя несколько секунд, отодвинув лёгкую занавесь, в беседке появился Вэйл. «Ну что, закончила?» «Почти», — вздохнула в ответ. Осталось только в эпилоге указать, как сложилась жизнь остальных. «А в этой книжке есть кто-то важнее нас?» — делано на ужаснулся супруг. «Как так?» «Важнее никого, но вопросы-то остались». Я улыбнулась и потянулась к мужу за поцелуем. «Надо прояснить». «Про кого ты там забыла? Рассказывай». Муж подхватил меня на руки и опустился в кресло, аккуратно посадив к себе на колени. «Например, про Орвиля. Его точно полюбят все читатели». «Еще бы! Такой страдальный персонаж! Так что у него?» Первые пять лет правил городом, потом торжественно скинул это бремя на Совет Пяти и самоустранился, заявив, что звать себя дозволяет, только если начнется война. Вот и странствует сейчас по всей изначальной и не только. Жаль, я ничего не знаю о его загадочной женщине, а то написала бы. Уверена, что это не просто отмазка на 35-ю предложенную кандидатуру на продолжение рода сотников. «Не уверена, но на безрыбье, как говорится». Я развела руками и задумалась. «Так, кто у нас ещё? Диар или Лада?» Отеческие чувства рыжего десятника продлились ровно до того момента, пока после третьей линки из кокона не выбралась голая серокожая красотка с потрясающими формами. Правда, мозги всё равно остались детскими, потому рыжий страдал ещё лет семь, и вот только недавно рискнул начать ухаживать. Счастливая Лада, долго ждавшая этого момента, едва не съела женишка на радостях. «Ну что ты утрируешь?» – со смехом ответил Вейл. «Ладка, приличная девочка». А то, что тогда случилось, так она просто напугала настырного арахна, который пытался ухаживать за ней в паучьей ипостаси. Ещё надо сказать, что из нашей Хондрии, слава всему, не получилось непонятного мутантика. Странная паучонка в одной форме и потрясающая девушка в другой, но разве что глазище красные и кожа серая. Недавно они с Диаром поженились, и пару месяцев назад у парочки родился чудесный малыш. Лариш Айлар Тис. Внешне пошел в мамочку. Диара, если честно, жалко. Его жену в темноте увидишь, долго спать не будешь. Он не жалуется. Итак, что у нас дальше? А дальше еще один эпичный персонаж, как раз из области кошмариков. Уйленри Морфейр. Судя по слухам, он все же нашел свою любовь, но подробности я не знаю, потому как древний Фейри с тех пор не посещал наш мир. Закончил свою работу, воскресил умерших Хейларов и ушел. «Туда ему и дорога», – читалась на лице Ринвейла, который так и не проникся симпатии к сло несмотря на все свершения Улина. «Ага, вспомнила. Ты знаешь, что с древнедраконьего Шериана – черная звезда». «Теперь знаю», — закатил глаза Вейл. «А вот Олли, когда мы вскрывали колбы, не знал». Я наставительно подняла пальчик. А крышки стаскивал он, как самый сильный. Для нашего брутального дракона стало большой неожиданностью то, что мелкая хвостатая девочка кинулась ему на шею и категорически отказалась слезать. В общем, без понятия, что там разглядело в нем Шерри, но с тех пор она от Алисейны не отлипает. Хейлары бесятся». «Мне кажется, за десять лет уже смирились». «Только кажется», — авторитетно ответила я. «Когда мы виделись в последний раз, девочка серьёзно заявила, что считает шестнадцать лет очень взрослым и сознательным возрастом, а потому готова прямо сейчас выйти замуж». — округлил голубые глаза Ринвейл, — «а Олли в курсе?» «Думаю, уже да?» – я пожала плечами. Прошли слухи, что он сбежал в дальний край ледяного предела, закрыл замок от поиска и навесил множество всевозможных защитных заклинаний, потому лег в спячку на сто лет. «Как понимаю, надеюсь, что Шириан за это время, если не найдет себе женишка, то хотя бы подрастет?» «Да, как-то так. Ты еще про Криону забыла и Дарью». «Не забыла!» – и ткнула пальчиком в текст. «Вот смотри, тут указаны обе свадьбы – Дашки и Тренвира, а затем Криона и Себастиана». «Тогда ты молодец!» – вэйл поймал мою руку и нежно поцеловал пальцы. «Ну что, писательница, может, на сегодня всё?» «Может, и всё!» – я погладила изрядно округлившийся животик. Муж перехватил меня поудобнее и понес в замок. А на столе осталась толстая рукописная книга, страницей которой лениво листал ветер. Особо сильный порыв перелистнул почти весь роман и остановился на заглавном листе, на котором каллиграфическим почерком было выведено «Счастливый брак по драконье вернуться домой». Конец четвертой книги. Читала Анастасия Маликова.